Однако теперь уже никому и в голову не приходило ставить вопрос «или-или» и снова сомневаться, где синтезируется АТФ. И она или не она отдает миофибрилам нужную энергию? Да, в митохондриях, да, она. А вот то, что различие количества АТФ в здоровой ткани миокарда и в клетках, утративших способность сокращению, всегда одинаково, примерно 20%, привело ученых к мысли, что в нормальных клетках энергетическая валюта как бы распределена в двух фондах. 80% в митохондриях, вместе накопления, а 20% в месте расходования. Потому что к мышечным нитям клетки, к ее сократительным белкам, должна поступать лишь энергия, которая подлежит немедленному использованию, ведь ее количество и предопределяет объем их работы а в неработающих, в погибших клетках фонд расходования весь исчерпан, от того и АТФ меньше на 20%. И потому возникла гипотеза о транспорте, о способе передачи энергии из фонда в фонд. Как только в митохондрии поступает некий сигнал о необходимости подать энергию, фермент креатинфосфокиназа переносит фосфатную группу с АТФ на креатин. Образовавшийся креатинфосфат идет в цитоплазму, а затем вблизи миофибрил другие молекулы такого же фермента переносят фосфатную группу от него на обломок былой молекулы АТФ, на эденозиндифосфат, оставшийся после предыдущей реакции в освобождении энергии. И реставрированное АТФ снова используется мышечным белком. В каждом фонде происходит свой цикл этого двуликого процесса, и это точно соответствует теории, ибо реакция должна быть обратима. Там, где больше АТФ, синтезируется креатинфосфат, а где больше креатинфосфата, производится АТФ. Получалась картина процесса крайне экономичного, крайне разумного. В самом деле, К чему тащить из митохондрии в цитоплазму целиком крупную молекулу, когда можно переносить одну фосфатную группу и затем реставрировать необходимую молекулу там, где она пойдет в дело? В этой картине начинали угадываться химические обратные связи, которые позволяли бы системам клетки оперативно отвечать на нервные и гормональные команды, завершаемые перераспределением ионов кальция в каждой мышечной клетке ведь частота и сила сокращения сердца строго подчинены реальным потребностям организма. Дело бы за малым, теорию оставалось подтвердить на опыте. Замысел экспериментов, которым предстояло принести решающие результаты, разрабатывался крупнейшими биохимиками мира, и неудача их была неожиданной. В опыте ничего не получалось, процесс неминуемо шел лишь в другую сторону. Фермент, выделенный из митохондрий отказывался синтезировать креатинфосфат за счет АТФ. Он делал только АТФ, и это было нелепо. Вот на таком этапе в дело включились химики, биохимики и физиологи новой лаборатории нашего кардиологического центра. Работы по этой проблеме возглавили Смирнов и химик Сакс. Начинать, конечно, пришлось повторение с воспроизведения того, на чем запнулись коллеги в других лабораториях, и при этом искать в уже обкатанном материале такие звенья, за которые можно было бы ухватиться. Результаты были получены те же самые, но некоторое время спустя Сакс стал искать объяснение, почему же реакция в опыте, в колбе и в клеточной системе, то есть в митохондриях, идет по-разному. Это видели все. Крупнейшие биохимики объяснили причину различиями кислотности среды. А молодой ученый пришел к мысли, что у реакции, идущей в митохондриях, особая кинетика. Грубо говоря, все потому, что живая клетка не колба. В колбе ход реакции зависит просто от того, сколько тех и других веществ влил в нее экспериментатор. И в любой ее точке будет происходить одно и то же. Но в клетке вещества распределены неравномерно, не диффузно. Они образуют определенные структуры и фонды. И молекула фермента опознает не концентрацию веществ во всей клетке, а их соотношение у своего собственного активного центра.